Воздух загустел от лениво клубящегося дыма множества самокруток. Лобачёв ещё раз оглядел рассевшуюся, как придётся к Ленинградскую делегацию из 20 человек. Как горстка, пусть и основательно вооружённых людей, смогла проделать такой путь по верху? Крепкие, навьюченные тюками и боеприпасами караванщики, все как один в добротной химзащите, Сразу привлекли внимание дозорных на поверхности. Кроме мужиков, в отряде было даже несколько женщин, подтянутых с бледными лицами, на которых в свете множества карбидов тускло блестели глаза. Цвет кожи, пожалуй, был единственным, что объединяло этих несданных гостей. Ели и выпивали гости чинно, не торопясь, хотя наверняка испытывали зверский голод. Если, конечно, верить в то, что их припасы действительно закончились пару дней назад. Добирались пешком, в дороге погибли двое. Ещё бы. Сейчас у Бурёна как раз разгар брачных игр. Лобачёв снова оглядел собравшихся. Странно это всё. Какая сила могла сорвать горстку людей из убежища, или где ещё они там сидели и погнать чёрт знает куда, с какой целью? Ладно, вот после ужина и узнаем. Последний раз затянувшись, он затушил окурок в дырявой банке из-под тушёнки и чинно выпустил из ноздрей сизые струйки дыма. Когда гости наелись, и старший в отряде, немолодой, крепкий мужик с проседью, которого звали странным именем Ежи, поблагодарил начальников убежища, Ерофеев, один из старейшин, задал наконец волновавший всех вопрос: В Калининграде есть выжившие? Сколько? Немного, уклончиво ответил Еже. Во время бомбёжки кое-кому удалось укрыться в старых немецких бункерах и фортах. Почему же вы раньше не давали о себе знать? Пока не узнали про лодку, думали, что вокруг никто не выжил, так же как и вы. А как вы узнали про лодку? насторожился Ерофеев. Слухи пожал плечами Ежи. Рассказы добытчиков и караванщиков, которым удалось до нас дойти. Неужели вы думали, что удастся долго держать в секрете такое? Какова цель вашего прибытия? поинтересовался кто-то. Спасательная экспедиция, ответил Ежи, поправив съехавшие на переносицу очки и расшнуровав свой рюкзак, бережно достал из него потрёпанную морскую карту. Какого рода? Можно узнать? поинтересовался сидящий рядом с Ерофеевым начальник безопасности, усатый дядька лет 50. Недадолго до войны и во время исследований заброшенной немецкой базы в Антарктиде был обнаружен вирус, к которому не было иммунитета ни у людей, ни у животных. Ежи развернул карту на столе, с которого успели убрать посуду. Вы бы ещё Чёрта по минули, хмыкнул Ерофеев, но внутренне весь напрягся, неожиданно почувствовав дрожь в пальцах. Разумеется, столько лет прошло. Итак, к нашим исследователям попали документы, датированные 1943 годом. Согласно им, во время Второй мировой войны на немецкой базе 211, расположенной на земле Королевы Мод, активно велись различные эксперименты в области радиобиологии и вирусологии. Антарктическая база Рейха миф, нахмурился начальник безопасности. Отнюдь Еже достал из второго рюкзака несколько ветхих папок. Мы никогда бы не предприняли такой поход, тщательно не изучив все доступные архивные материалы. Немцам удалось значительно продвинуться в разработке медикаментозных средств, которые существенно повышали невосприимчивость живых организмов к действию радиации. Сейчас важность этих разработок трудно переоценить. Так как на их основе можно сделать более качественные и действенные медицинские средства для лечения лучевых болезней. А если нету там ни хрена, раздался хриплый раскатистый голос. Все находящиеся в столовой повернули головы к дальнему краю стола, над которым в окружающем сумраке висела массивная фигура. Вы об этом подумали? А народ ганашить, до да глотку драть, наш птах почище вашего умеет. Батон, тебя только не хватало, шикнул кто-то, но говоривший не шелохнулся, словно был вытесан из камня. От неожиданного вопроса гости заметно растерялись и ежепереглянулся с несколькими членами своего отряда. Вам мало документов, облизнув пересохшие губы, наконец спросил он. Да и этой муколатуре скоро перевалит за стольник, не уж-то вы решили, что сможете меня ею купить, продолжал холодно дожимать невидимый в сумраке батон, но его перебил Ерофеев. Миша, охолонись, с конфуженно пробормотал он. Дай людям высказаться. Я уже достаточно услышал, сказал батон и вышел наконец на свет. При виде показавшегося оппонента Ежи до этого храбрившийся нервно сглотнул. Половину лица Батона занимал широкий рыхлый шрам с глубокими вмятинами. Рваный, чуть вздёрнутый кверху край верхней губы создавал жуткое ощущение жестокой ухмылки. Что вы конкретно предлагаете? Возвращая разговор в деловое русло, Лобачёв сдвинул на затылок капитанскую фуражку и отодвинув банку с огурцами, посмотрел на разложенную на столе карту. Экспедиция за образцами, подал голос Марк Парнишка в круглых очках, устроившийся на ящиках с патронами, которые путешественники принесли с собой. Немецкие разработки позволят людям жить на поверхности в условиях низкого радиационного заражения без негативных последствий для здоровья. В помещении зашелестел возбуждённый шепоток. Очистить поверхность от нежити можно, создавая небольшие колонии. Человечество снова встанет на ноги. В немецких документах чётко сказано: Убедившись, что полностью овладел всеобщим вниманием, продолжал Парнишка: "Что исследования в области радиобиологии позволили создать вирусы, которые были способны уничтожать организмы, поражённые радиацией. То есть сейчас мы можем получить реальную возможность уничтожить оккупировавших поверхность планеты мутантов и вылечить заражённых людей". Обдумывая услышанное, Лобачёв снова закурил. Мы должны попытаться, твёрдо сказал Ежи, оглядев присутствующих. Это наш долг. И каким интересным образом, Лобачёв выдохнул поперёсный дым и почесал давно нестриженую бороду. Ваша лодка на ходу? Допустим, переглянувшись с соседями, ответил насторожившийся Ерофеев. Мы фрахтуем её. Твёрдо сказал Ежи и протянул ему сложенную вдвое бумагу. Это письмо от нашего начальства. Но от реактора лодки питаются некоторые системы убежища, тут же возразил начальник безопасности, пока Ерофеев, нацепив очки, вчитывался в послание. Какое-то время попитаются от собственных источников снабжения, пожал плечами Ежи. Мы же не навсегда уплываем. «Она двадцать лет на приколе простояла», — не отступался Усач. «Люди на нее молятся, детям сказки на ночь рассказывают, а вы уплыть? Да вы в своем уме, тут же такое начнется!» «Значит, устроим собрание», — Ежи уверенно стоял на своем. «Всеобщий референдум». «И что оно даст?» — все больше распалялся начальник безопасности. «Потолкуем, обсудим, да и проголосуем». Вы хоть представляете, что такое в нынешних условиях отправляться в такой поход? усмехнулся до этого с интересом прислушивающийся к спору Лобачёв. Это же, считайте, автономка. До да с нами по дороге что угодно может случиться. Мир-то уже давно совсем другой, а еда, припасы, топливо наконец. Думаю, с топливом проблем не будет, принимая в расчёт реактор лодки. Что касается припасов, на базе бывшего учебного центра ВМФ наверняка что-то ещё можно найти, парировал явно подготовившийся к вопросу Ежи. Воронка там давно, а не учебный центр, вздохнул Ерофеев и потёр морщинистые костяшки. Пальцы продолжали дрожать. Не волнуйтесь, калининградец одной рукой поднял со стола несколько документов. Мы знаем, что конкретно искать, и самое главное, где.